Анатолий Еременко, командир отряда из Центра, 25 мая, воскресенье вечер. В чем ошибка Анатолия, подсказал ему Циммерман, когда поступило сообщение о том, что группа СБшников из 10 человек, а также уроды в количестве 22 попали под обстрел во время карательной экспедиции в деревне вяльцо в которой они участвовали в тренировочных целях, и понесли тяжкие потери, Еременко сначала устроил скандал силовику. Он заявил, что подчиненные Циммермана пропустили по одной из трех возможных дорог колонну противника, и те устроили нападение на его людей. Потери были серьезные. Об 11 уродах Анатолий пекся не слишком сильно, хоть и сожалел, как об утрате полезного имущества. Но еще погибло семеро из десяти сбэшников командовавших ими. А все они, как и сам Еременко, были людьми пасечника, и за такую их потерю бывший генерал своего неудачливого подчиненного по голове бы не погладил. На истерику безопасника цемерман обратил не больше внимания, чем на пердеж в приличном обществе. Неприятно, конечно, но не смертельно. Сказал лишь, что никого его посты незамеченными пропустить не могли и не пропускали. А причиной того, что противник оказался за линией постов, он назвал глупость и незнание основ тактики самим бывшим майором ФСИН Еременко, который только и умеет, что зэкам в зоне дела шить. В чем-то Циммерман был прав. Еременко был далеко не дурак и сам прекрасно осознавал, что военных знаний ему категорически не хватает, как и большинству других СБшников в центре. А еще он понимал, что это является следствием политики самого хозяина, Александра Бурко. Тот совершенно намеренно дал некоторые излишек прав подчиненным пасечника, чтобы на остальных страх нагнать. Но, по поговорке, бодливой корове рогов не дает, уравновесил их военной слабостью. А на возражение избэшников по поводу того, что даже силовую акцию самостоятельно провести не могут, вполне логично и чуть издевательски ответил. «А вы за силой к военным обращайтесь. Зачем же они еще здесь?» К тому же небольшие боевые группы у эсбэшников все же имелись. Потом уже, позже, когда Еременко с Циммерманом осматривал разбитый и заминированный водник, тот сказал ему. «Знаешь, что Толик?» этот плачешься на недостаток огневой мощи? А ведь твоим придуркам не помогло бы, даже если бы на каждую машину по граду сверху налепили. Ты сам видишь, что произошло? Они твои долбаны, в смысле, машины покинули. Пулеметы по противнику и выстрела не сделали. Понял? Так что и нехер вас вооружать. Надо будет воевать, приглашайте специалистов. Сами все равно не умеете. А мы специалистов пригласили, между прочим, вспылил Еременко. 80 рыл специалистов с нами таскаются, солярку жгут. Тушенку жрут и в кустах гадят. А толку? Я сам вынужден все обдумывать, все решать, планировать. Лично ты хоть раз советом помог? А оно мне надо, пожал плечами Циммерман. Мне Салеев приказал вас прикрывать и обеспечить силовое вмешательство по необходимости, по основным задачам. Какие задачи? Поймать беглого ученого, все. Не помню я в задачах ни набора кодлы палачей... «Не организации карательных походов, чтобы их побольше дерьмом с кровью измазать. Так что ты за свое скотство, Толик, сам планируй. От меня ты в помощь, вот что дождешься». На этом Циммерман с помощью ладони левой руки и предплечья правой изобразил в адрес Еременко жест явного и оскорбительного пренебрежения. «А я, Дима, на тебя телегу-пасечнику по возвращении сразу накатаю», — сказал он. «Предупреждаю честно, чтобы потом не удивлялся. И посмотрим, во что это тебе отольется». «Да во что бы ни отлилось, — пожал плечами спецназер, — мне твой главный вертухай не начальство». Тут семерман душой покривил, и оба это знали. влияние у пасечника было много. Мужик он был умный и злопамятный. Пренебрегать собой он отучил всех окружающих еще в мирные времена, а теперь этого тем более делать не следовало. Перейди такому дорогу, и оно тебе и в будущем с вероятностью единица. Не спустит главный вертухай никому и ничего». И Салеев не спасет, потому что способы испортить жизнь человеку могут быть разными. «И чего же ты от меня хочешь?» – спросил Циммерман. «Помощи в планировании. Я ведь не тащу тебя с уродами колхозников вешать. Я тебя к основной задаче привлечь пытаюсь примирительно», – сказал Еременко. «Это ведь Крамцов в шишнашке с отрядом ломится. Никто иной, его ловить надо». «Чего ты взял?» – удивился Циммерман. «Ему бы втихаря проскочить, а он тут такое устраивает, что еле двухсотых успеваем считать». Еременко усмехнулся. «Циммерман — боец хороший, кто спорит, но вот мозгами погибче ему обзавестись не мешало бы. Для этого и устраивает. До того, как все это началось, здесь дорога в 10 слоев перекрыта была. А теперь кругом драка и бестолковщина. Вот в этой суете он мимо вас и проскочил. А в шишнашку ему надо, у него контейнеры с материалом. А кроме него туда не надо никому. Проскочил он не мимо нас, неужели ты этого до сих пор не понял?» — удивился Циммерман. Если это он, то идёт напрямую через лес, километров за полста от ближайшей дороги, по азимуту, там или по навигационной системе. Он же броню захватил, на ней через лес легко проломиться. А к деревне зачем вышел, не понял Еременко. А ты карту читать научись, ехидно сказал Циммерман. Там брод рядом с деревней, единственный на полста вёрст. Они там реку фортировали, деревня рядом. Решили доразведать и засекли твоих сволочей в купе с местной швалью но и не выдержали, потому как нормальные люди. А так как у тебя бойцов нет, одни живодеры, то носовали им полную жопу огурцов, чтобы голова не качалась. И били как раз с того бардака, что на вырезанном блоке взяли. Кстати, если бы ты раньше догадался на карту посмотреть, то мог там засаду устроить прямо у брода, если считаешь, что это Крамцов. Последний баран должен был просчитать, что пойдет он именно там. Еременко, до того медленно шедший по улице опустевший деревню, как на стену наткнулся. «Ну не дурак ли он сам? Все же на поверхности лежало». Циммерман угадал мысли своего вынужденного компаньона, насмешливо кивнул. «Ага. А если бы вы без нас сунулись сюда и до того, как на станции рвануло, вас бы тоже со стен скребали Открыли бы дверку в Мотолыгу, например, и привет семье, пишите письма. Один дым вонючий от вас бы остался, как от тех, на станции». Там рвануло со страшной силой оставленная машина, в кузов которой полезли уголовники, явившиеся к вечеру на станцию. Рвануло так, что и от самой станции половины не осталось. И из предшедших два десятка человек отдали Богу душу, остальные заполучили тяжкие контузии. «Ну ладно, полегче давай», — процедил сквозь зубы Еременко, все же оскорбившись. «Гнаться за поездом теперь бесполезно, насколько я понимаю». «Верно, понимаешь». О самом поезде они узнали от единственного уцелевшего петуха, которого совсем зашугали старшие товарищи и который от них банально спрятался на станции. И тот все видел, как утром на станцию подъехала целая куча народу на машинах, как сдались и были казнены уголовники, и как колонна машины толпа людей спешно грузилась на платформы. Поезд тронулся и исчез из поля зрения. Затем уехала броня с людьми, а пока единственный свидетель размышлял над тем, что ему дальше делать, и следует ли показываться на глаза подкреплению, на переезде рвануло. Да так, что завалился чердак по гаузу, на котором он прятался». Так он и сидел под завалившейся крышей, пока на станцию не пришла колонна уже фармкоровцев. И им он сдался, а теперь его отправили к уродам на побегушках служить. Но они его убили, кажется. «Ну а как мы будем гоняться за Крамцовым?» — задал следующий вопрос Еременко. «Двумя отрядами. Один в взвод пошлю искать его базу, откуда он на хлебозавод напал. Он наверняка оттуда неподалеку забазировался. И наверняка по боковой дороге он же с машинами идет. Больше негде. А остальными силами пойдем к шишнашке» если его туда несет то там его и ловить надо и всех твоих давай туда включая живодерскую роту хватит им колхозников вешать да кур воровать пусть делом займутся еременко согласно кивнул затем сказал я одну машину придам тем твоим которые пойдут базу искать на хрена поднял брови силовик а для присмотра затем как ты приказы начальства выполняешь отрезал еременко тщательно ли и уродов в пяток подкину И если будут пленные, то отдашь прямо им, понял? Воевать ты воюй, но командую здесь я. Да понял, понял, вздохнул Циммерман. Но если кто из них хоть косо взглянет на моих, лучше им не делать так, понял? Мое терпение для людей предназначено, а не для такой швали. В этом ты меня понял? Похоже, что мы вообще друг друга очень хорошо поняли». Сергей Крамцов, партизан, бывший аспирант. 26 мая, понедельник утра Двинули мы в сторону Горького 16 самым рассветом, и уже в 11 утра оказались к нему настолько близко, что можно было в бинокль разглядывать ограждение дома, видневшиеся за ним какие-то заводские корпуса. Город был рядом, но вот не задача От ближайших деревьев до его периметра было около двух километров. Здесь честно поддерживали полосу безопасности вокруг города в идеальном состоянии. Сергеич, «Нигде вплотную лес не подходит?» – спросил я без особой надежды. «Нигде», – ответил тот. «А что ты хочешь? Один из самых важных объектов в стране. Дивизия внутряков только на оцеплении, а за периметром каждый из объектов отдельные ФСБшники из Управления по охране оберегали». «А хрена такая сложность?» – удивился Шмель, тоже выбравшийся из железного нутра машины и сидевший с нами в кустах. «Как дополнительная безопасность, чтобы исключить возможность хоть какого-либо сговора», – пояснил наш бывший ВВшник. «Но на периметре, как мне кажется, сейчас нет никого. А вот в городе постреливают», — сказал я. «Похоже на то», — согласился Сергеич. «А на периметре в основном срочники служили. Думаю, что они, как и везде, по домам разбежались. А кто остался, примкнул к тем, кто внутри». «Действительно, даже в нашем поле зрения ограждения периметра были нарушены уже в нескольких местах. Затем шли какие-то здания, похожие на административные, но при этом не выглядевшие как объекты особой важности». Доступ к ним с этой стороны был открыт, так что я счел, что они наверняка заняты бандитами. «Идеи есть какие-нибудь?» – спросил я. «Есть кое-какие», – кивнул Сергеич. «Но только если придумаем, как добраться до периметра». «Вон ту мачту лэп, видишь?» «Вижу. За ней длинный домик. Это бойлерная, топило несколько зданий, что вокруг. Из бойлерной есть спуск в канализационный коллектор. Ливневая канализация, не дерьмо, не пугайся». А от коллектора по трубам всего ничего до спецтоннеля с кабелями высокого напряжения. И ведет он к автобазе второго завода. Точнее, кабеля ведут к самому заводу. Но выбраться можно на автобазе. Это что такое, этот второй завод? Этот завод, в котором сборка самих боеголовок производилась, кроме ядерной начинки, которая уже на первом заводе устанавливалась. Мы этот тоннель во время проверки на безопасность обнаружили. Понатыкали там датчиков, даже камер, но думаю, что сейчас за ними мало кто следит. Охрана не на территории завода находилась, а снаружи. Туда же все и выведено было. чего намертво не перекрыли? Нельзя. Нужен этот тоннель. При такой степени безопасности объекта все энергопитание осуществляется по подземным линиям. Никаких проводов на мачтах, те, которые стоят. Они или для жилого фонда, или вообще фальшивые. Кстати, а электричество-то в кабелях есть еще? В этих не знаю, а в городе есть наверняка, хмыкнув, ответил он. Там же целых четыре реактора. И от двоих подавалась энергия. «А остальные?» а оружейный плутоний откуда, по-твоему?» ответил вопросом на вопрос сергеевич «Ну да, все верно. Оружейный плутоний как раз реакторами и производится, это даже я знаю». «Ну, положим, что найдем мы этот тоннель», сказал я. «Что нам эта находка дает?» «Много что. Если он свободен, то мы по нему чуть не половину города проскакиваем и, самое главное, попадаем в пределы объекта особой важности». А его удерживают наверняка. Там так просто все не свернешь, такое не бросают. И оттуда, кстати, вход в склады Росрезерва. Про склады мне сергеевич рассказывал раньше. Действительно, помимо всего прочего, что было наворочено в этом самом секретном и самом закрытом из городов, были там и великие склады, на которых чего только не хранилось. Вопрос осады секретного города рассматривался раньше, хоть и в качестве гипотетического. Гражданская война или прорыв врага внешнего, В любом случае город должен был удержаться. Отдать такое во вражеские руки, это как самому себе в висок выстрелить. Нельзя и хоть тресни. Так что там и вооружение на пару мотострелковых дивизий имелось, и продуктов на долгие годы. Судя по всему, именно на эти склады бандиты и нацелились, когда атаковали город, но уперлись в оборону. Кое-что нам бандит Гвоздь во время допроса рассказал. Кое-что по ходу нашего марша железнодорожник Коля. Получилась ситуация патовая. Им ходу дальше нет и не предвидится, но и тем, кто держит оборону на заводах с институтами, тоже нет выхода. Сил немного, объектов же, которые следует удерживать, много. Так что хватает их только на удержание нескольких опорных пунктов, образующих систему обороны. Добавляли проблем атакующим и зомби. Даже отсюда можно было разглядеть их, блуждающих между домами и заборами. Немного, но мы уже опытные, знаем, куда много делось. А этих, которые шляются, стрельба беспокоила. А вот на крышах и в окнах домов возле пролома в периметре видна активность человеческая. И явно для нас враждебная. В этих местах в город вошли бандиты и заняли позиции. Штурмовать не могут и не будут. Но устроить блокаду оказались способны. А еще я думал, что у нас должны здесь искать. Следовало исходить из худшего, то есть предположить, что отрядом бурковцев командуют не дураки. И они сумели вычислить, что мы здесь и что мы направляемся именно в эту сторону. А если так, то нас должны здесь подкарауливать. Сил у них немного, распылять их на маленькие группы по всему периметру города они не будут. Где они нас будут ждать и как намерены перехватить? Разумеется, они могли привлечь на свою сторону многочисленные бандитские группки, засевшие в городе. Но это не комсомольцы-добровольцы, их надо чем-то стимулировать. А что бурковцы могут дать бандитам такого, чего у тех нет? Понятия не имею. И даже непонятно, как бандиты могут сообщить бурковцам, что мы обнаружены». С радиосвязью у них проблемы, это я уже заметил. Штатная радиосвязь на захваченной технике и самая увесистая и устаревшая со складов. Короткой связи, да и вообще мобильной нет совсем. Хотя сигнал «Три зеленых гуся» пока тоже никто не отменял, можно и ракеты пустить. В общем, лучше думать, что бандиты работают на нашего противника, лишняя предосторожность не помешает. Да даже если и не работают, то какая разница? Пока надо наблюдать. Если нас здесь ожидают, то рано или поздно засада себя проявит. Не выявив систему обороны противника, нечего и думать о том, чтобы пересечь 2 километра чистого поля и проникнуть в пролом ограждения города. Это самоубийство, пусть даже ночью. Лично я ни в малейшей степени не сомневаюсь, что у бурковцев есть как минимум один тепловизор на группу. А это означает, что нет никакой разницы, днем ли мы поползем или ночью. Ночью у нас на фоне холодной земли еще проще засечь будет. И накрыться нечем, не озаботились. Да кто же знал про такую-то напасть? Единственное, что у нас есть, это время. И его мы должны использовать на всю катушку. Использовать для того, чтобы придумать способ добраться до пресловутой бойлерной, откуда есть спуск в тоннель с кабелями, обещанный сергеевичем Два километра до периметра, оттуда еще метров пятьсот вглубь и примерно километр влево. Около трех с половиной, из которых два по пустырю, а еще полтора между зданиями, непонятно кем занятых. Вот это бойлерное одноэтажное здание за уточнил Шмель. Она самая подтвердил, Сергеич. На крайняк можем на бардаке рвануть, задумчиво сказал Мишка. Ночью, например. Тогда в нас без прибора не попадешь, а на нем недалеко, в общем-то. Три километра, три минуты максимум. Я с обалдением посмотрел на Шмеля. Чтобы он так вдруг решил сгубить машину, это что-то необыкновенное. И что, так и бросить бардак, спросил я. На хрена бросать, удивился Шмель. «Три минуты туда, еще три обратно в лес. Высаживаю вас четверых, а сам смываюсь. За мной никто не погонится, вы им важнее, у вас контейнер. А я отрываюсь от погони, затем ищу место, маскируюсь жду вас. Все. Обстрел будет», — сказал Васька. «Ну и я не на велике», — заявил Шмель. «Это бронемашина как-никак. Меня только из крупника или граника, к тому же еще попасть надо. А так пусть хоть усрутся стрелявшие Я задумался. «План, конечно, простой, как мычание». Но иногда именно такие действуют. Противник, что бурковцы, что бандиты, такой наглости не ждет наверняка. Бурковцы, скорее всего, ПТУР пустить не решатся, даже если одна из их БПМ-97 здесь окажется. Взорвемся мы их, она, контейнеру с шестеркой. Их ведь за ним послали, а вовсе не по нашей душе. Им с наших душ никакого приварка. Кстати, а ведь контейнер может быть еще и заложником. Отвлекаюсь пока о главном. Значит, бурковцы, даже если и напоримся на них, попытаются БРДМ остановить. А это уже вовсе не так просто, как подбить управляемой ракетой. Шмель водила гениальный не побоюсь так выразиться. Не я такой командир, не лёха такой снайпер, как Шмель Мазута. И если бурковцы ввяжутся с ним в игру в догонялке в лесу, где ни нормального выстрела, ни ракету пустить, то отстанут наверняка. Фургузы и короткообразный бардак чуть поворотливее длинных БПМ, а в лесу это критично. Особенно если первоначальный маршрут отхода заранее разведать. И проходимость у него выше. А водники у них вооружены слабо, обычными едиными пулеметами. Старому броневичку не противник. Возможен успех, получается. А если бандиты, да еще самостоятельные, нас засекут, то они, скорее всего, поначалу подумают, что это свои. Таких бардаков банда много досталась. Машина старая, только на складах и хранилась. Мы их сами уже немало видели. Кстати, наш-то откуда взялся? «Как раз отсюда. И появимся мы у них в тылу, то есть со стороны сил дружественных, а значит, прежде чем стрелять, даже если и заподозрят что-то, надо будет разобраться. Да и с тяжелым вооружением у них похуже, так сразу броню не прошибешь. Тут Шмелина прав. В общем, тут возможности успеха еще больше. «Хмель, а ведь не дурак даром, что столько башку я броню колотился, с уважением, сказал я. «Ну, не всем же шашкой наголо на врага бегать надо, чтобы кто-то и думал, скромно ответил Мишка». Я кивнул с пониманием, затем сказал. «В общем, слушай боевой приказ. Большой, шмель, берете новеньких и с ними разведать маршрут для драпа от врага километров на 10 в глубину. Срок сутки. И отыскать место, где можно спрятать броню и развернуть антенну. Как поняли?» «Все поняли», — ответил Володька. «Приступайте», — скомандовал я. «Сергеич, остаешься со мной, будем наблюдать. Все равно других вариантов нет, будем выверять маршрут РФК до миллиметра. Нам упустить ничего нельзя». Анатолий Еременко. Командир отряда из Центра. 26 мая, понедельник день. Резо Габуния было почти 70 лет, из которых около 30 он прожил внутри периметров окружающих исправительно-трудовые учреждения и отделяющие их от нормального мира. Старый законник, настоящий, нескороспелый апельсин, коронованный еще в конце 70-х годов в легендарном Владимирском Централе, он почти не бывал в последние годы на воле. Когда в Москве восходили и закатывали звезды его земляков, всевозможных Шакро, старших и младших Квежо, Бойко и прочих, постепенно отстреливаемых местными и своими группировками, Мегрел правил в тюрьме. И сейчас он правил железной рукой землями, охватывающими Горький-16 в направлении к Нижнему Новгороду. В его распоряжение было почти 1000 человек, неплохо вооружившихся, разделенных на 20 бригад. Кроме того, справа от него раскинулась небольшая территория так называемого Джамаата, который возглавил некто Умар Арсанкаев, мотавший пожизненное за целый набор зверств во время Чеченской войны. Вокруг него собралось около 400 зеков-мусульман из разных зон, тон среди которых задавали примерно полторы сотни чеченцев, повально бывших боевиков, за что 40 и получивших. Подпираемые с юга группировкой красноярского авторитета «Шкабары», насчитывающей чуть не 2000 человек, Мусульмане, среди которых преобладали все те же кавказцы, предпочли примкнуть к Мегреллу в качестве союзников, немало того усилив. Арсанкаев же принял на себя обязанности, которые проще всего описать как начальник оперативного управления генерального штаба. Потому что и в первую, и вторую чеченские войны он проявил немалый талант в организации боевых действий, что признавали за ним и федералы. И сейчас два командующих в с Арсанкаевым принимали в селе Рыбакова Анатолия ерёменко прибывшего требовать от них помощи. Колонна из многочисленных БПМ, водников и добрых двух десятков грузовиков пошла в село рано утром, перебудив всех спящих ревом дизелей. Разбудили они и Мегрелла, к старости страдавшего бессонницей, заснувшего лишь под утро. Чем хорошего настроения ему не прибавили. Он принял их в здание местной школы, второй этаж который он отвел под апартаменты себе и пристным, включая четырех наложниц, которые сейчас активно перестраивали работяги из местных. А на первом этаже у него разместился штаб. Ну а в штабе был большой стол, за которым можно совещаться или принять гостей, и который можно накрыть. Обычно накрывал столы имиграл по-грузински широко, но сейчас же там стояли лишь чайные чашки и вазочка с печеньем. Явный признак того, что визитерам здесь задержаться не предлагают. Справа от хозяина сидел среднего роста кавказец с темной бородой в круглой шапочке, камуфляжных штанах и кожаной куртке. На коленях у него лежала КМ с подствольником и спаренным магазином. Это и был Арсанкаев. Смотрел он на вошедших мрачно, и было видно, что они ему категорически не нравятся. Впрочем, пришедший вместе с Еременко здоровенный рыжий цемерман своего отношения к бывшему боевику тоже особенно не скрывал, поглядывая мрачно и как бы прикидывая, как бы того лучше ухватить, чтобы сразу шею сломать. Еременко обратился с речью к Мегреллу, старательно не глядя в сторону сбивавшего его с мысли пристальным взглядом Арсанкаева. Суть речи свелась к тому, что он, ерёменко надеется, что, руководствуясь чувством благодарности за свое освобождение и вооружение, а также пылая праведным гневом за загубленных коллег из других группировок, присутствующие здесь авторитеты, бросят все наличные силы на поиски и перехват некоего отряда, двигающегося по их же территории в сторону Шишнашки, А также он предлагает немедленно разрушить железную дорогу в направлении Нижнего Новгорода, по которой ушли на поезде жители деревни, напавшие на людей из группировки некоего Лешего. После того, как Еременко высказался, Мегрел помолчал, затем подозвал по-грузински молодого чернявого парня, скромно сидевшего в уголке на стуле. Тот подошел. Мегрел ему минут пять что-то объяснял на родном языке, на что тот кивал и время от времени повторял «Хо» и «Кибатоно», а затем удалился. Арсанкаев уже подобно Циммерману, тоже молчал, как камень. «Я рад, что вы ко мне заехали», — заговорил Мегрелл. Несмотря на то, что большую часть жизни он просидел в России, сильный грузинский акцент его речи оказался неистребим. Город Кутаиси, откуда Мегрелл был родом, был в Грузии самым нерусскоговорящим. Зато Мегрелл всегда избегал фени, язык у него был литературный, а внешность благообразная, как у профессора изящной словесности. Так и не поверишь, что перед тобой некто, проведший половину жизни за решеткой. Я рад, что вы приехали, и скажу вам почему. Я только что распорядился взять под охрану железную дорогу. хорошо что вы меня предупредили, что собираетесь ее разрушить. — А чем вы так удивлены? — спросил Мегрел, обратив внимание на вытянувшееся лицо Еременко. — По этой дороге ушли ваши враги, — несколько высокопарно высказался Анатолий. — И что? Накажем за эту дорогу? «Как царь Ксеркс высек море?» — обнаружил знание истории Мегрелл. «Разрушим ее, чтобы никогда больше не возило наших врагов?» Еременко промолчал, не понимая, к чему клонит законник. «Вы кого-то ловите здесь, на наших землях?» «Да, да, именно на наших землях!» — опередил возражение Мегрелл. «Мы, разумеется, благодарны вам за помощь в освобождении, за поддержку и прочее». Если бы вы не пришли сюда, не убили своих же коллег, призванных держать нас в зонах, скорее всего, мы здесь бы не сидели. Хорошо, что находятся люди, способные воткнуть нож в спину своим товарищам, чтобы достичь своих целей. Еременко покраснел, но не от стыда и от злости, однако смолчал. Он не ожидал, что тот, от кого он ехал требовать, будет разговаривать с ним в таком тоне. Да и прошлый опыт работы в зоне не давал примеров общения с уголовником в положении получающего выговор. «Слава Богу, что мы свободны, вооружены и способны защитить себя», — продолжал Мегрелл. «Скоро вы отсюда уедете». «Нет, нет, мы вас не гоним. Просто вскоре разрешится окончательно ваша главная задача, та самая, из-за которой вы пошли на убийство и предательство». Разрешится так или иначе, вы или поймаете тех, за кем гонитесь, или не поймаете. Найдете свой пластмассовый ящик, или не найдете, и уедете в любом случае. Вы не отсюда, вы издалека, вам здесь нечего делать. Еременко молча смотрел в глаза Мегреллу, ожидая продолжения речи. Продолжение не задержалось. Мегрелл всегда отличался слабостью к публичным выступлениям. А мы остаемся здесь жить и выживать. Торговать по той же железной дороге, которую вам так хочется взорвать. А что вы так удивленно смотрите? Торговать с Нижним Новгородом? Я знаю, что там уцелели люди. Да кто с вами торговать будет, поразился Еременко. Вы тут такое творите, что немцы не творили. И ждете, что с вами будут торговать? Если бы немцы в Советский Союз не полезли то Сталин с ними торговал бы, пожал плечами Мегрелл. Это теперь модно спорить о том, собирался ли он нападать первым или не собирался. А торговать к тому времени он уже торговал. Торговала Америка, торговали все, кто не стал жертвой нападения. И с нами будут торговать, потому что весь строевой лес идет отсюда, потому что его легко привести в Нижний по этой самой железной дороге потому что его там можно перекупить у нас, а затем по реке, как в былые времена, с платагонами спустить вниз или с буксирами поднять вверх. Мегрел отвлекся на то, чтобы налить себе чаю из фарфорового чайника. Его руки были изуродованы артритом, но помогать ему не бросились, он этого не любил. Арсанкаев тоже налил себе чаю, а из гостей к чайнику никто не притронулся. Обстановка уже не располагала. «Так к чему я это все, молодой человек?» — обернулся он снова к посетителям. «К тому, что во вред себе никто действовать не будет. Мы своим людям дадим знать, что если увидят тех, кого вы ищете, они нам сюда сообщат, а мы сообщим вам. Обычная благодарность нам не чужда. Если у моих людей сил будет достаточно, они нападут, и если победят, то поищут ваш оранжевый ящик». А еще они не будут препятствовать вам действовать на нашей земле, пока вы не начнете наносить нам ущерб». Мегрелл отпил из чашки, достал из вазочки печенье, откусил, сверкнул слишком белыми зубными протезами. «Понятие «ущерб» я буду толковать широко», — продолжил он. «Например, если ваш отряд бывших сотрудников режима начнет убивать и мучить крестьян на моей земле, Я сочту это нападением на меня. — Да твои там Мегрел, тут сами что творят? — возмутился Анатолий. Неожиданно заговорил Исанкаев с сильным чеченским акцентом, который, кстати, так трудно воспроизвести. — Но твоя забота, что мы тут творим, — сказал он, хлопнув широкой крестьянской ладонью под цевью лежащего на коленях автомата. — У тебя своя земля есть, там свои правила устанавливай. Нам надо будет, мы тут всем голову отрежем и в футбол играть будем. Не надо, пальцем никого не тронем. Они на нас работают, и пусть себе дальше работают. Так что слушай, что тебе говорят, если хочешь домой попасть, чтобы твоей башкой никто в футбол не играл. Ты с угрозами погодил бы пока, воин правоверный, неожиданно прогудел Циммерман. Из штанов не выпрыгни. Циммерман в Чечне провел обе войны, не вылезая из командировок, и к тамошнему местному населению относился не то чтобы совсем плохо, а вообще хуже некуда арсанкаев же его раздражал своей наглостью и самоуверенностью которые читались в его взгляде подсознательно цимер как его называли подчиненные начал искать повод для конфликта хоть скажи кто ему об этом он ни за что бы не сознался а то так и до угрожаться можно добавил цимер спокойствие спецназовского командира было не наносным пока суд додела его бойцы на машинах распределились по ключевым точкам села и по поступлении сигнала могли бы начать настоящую резню И поставить на ее исход командир мог смело, у бандитов не было шансов. Все же у него были не срочники недавнего призыва, а настоящие профессионалы, которых готовили в центре по самой интенсивной программе, а до этого каждый из них успел и послужить, и повоевать. Сам же Циммер предполагал такое развитие беседы, и все требуемые приказы отдал заранее. Знал он и то, что в этой комнате он сам успеет перестрелять всех, прежде чем в его сторону раздастся хоть один выстрел. Да и стрелять-то ему не всегда требовалось, потому что кулаком своим, в габариты которого легко вписывалась пивная кружка, он мог дать по башке не хуже, чем кувалдой. Арсанкаев повернул к нему побледневшее от злости лицо, сидевший у него за спиной здоровяк с черной бородой и в шапочке с зеленой лентой схватился было за РПК, но Мегрелл поднял руку. «Хватит. Этого не надо». Негромкий голос старого законника остановил и заморозил ссору. «Не надо здесь ссориться». «Ви в гостях, мы гостей принимаем». «Нехорошо». Он сложил ладони перед грудью в каком-то монашеском жесте, затем резко и пристально взглянул глаза цимеру «Но мой друг умар сказал верно, не надо хозяйничать там, где не вы хозяева. Тогда хозяева оскорбятся и будут правы. Я знаю, что у вас подготовленные люди, и знаю, что вас так просто не возьмешь. Но я хочу, чтобы Ви тоже знали». «Я человек авторитетный. Если наша дружба развалится, я могу связаться со шкабарой а у него две тысячи человек. Обратно вам надо идти через земли полковника, а у него тоже почти тысяча». Полковником звали еще одного законника в свое время с большой помпой, арестованного в Москве за вымогательство, и которого пресса, по всегдашнему своему незнанию деталей и пристрастию к громким словам, окрестила Семой Живодером. Сейчас он действительно командовал немалой территорией, именно его людей перебили на железнодорожной станции. В общем, не надо устраивать ссору, когда ее можно избежать. Мы не хотим, чтобы гости вели себя как хозяева, и это справедливо. А вы наверняка не хотите оказаться во враждебном окружении, когда вместо того, чтобы делать свое дело, вы будете вынуждены спасать свою жизнь. Тот же Умар воевал, он умеет устраивать засады. «Ничего, мы тоже засаживать обучены», — буркнул Циммерман. «Умаром с махмудами по самые гланды». «Слушай, Ваня!» — аж подлетел Арсанкаев, но снова был остановлен мигралом «Держитесь в рамках приличия», — сказал авторитет. «Или уходите отсюда. Не надо оскорблять тех, кто не оскорблял вас первым. Мы все сказали, а вам решать. Хотите войны с нами? Мы готовы, хоть к ней нет повода. Если вы готовы уважать хозяев этой земли...» «Мы не будем мешать вам делать свое дело». ми друг друга поняли?» «Поняли», — ответил замолчавший было Еременко. «Надеемся, что если ваши люди заметят тех, кого мы ищем, они нам сообщат». «Обязательно», — кивнул Резо Габуния. Еременко встал с кресла и вышел, не прощаясь. Циммер прошел следом, не обратив никакого внимания на Арсанкаева, сидевшего с таким видом, что казалось, он вцепится ему в горло зубами. Бородатый телохранитель бывшего боевика выглядел примерно так же. на да нахрена скандал устроил?» — буквально прошипел Еременко своему спутнику, когда они вышли на улицу и направились к двум командирским водникам, утыканных антеннами, возле которых стояло несколько человек в камуфляже и в черном. Основные силы отряда проскочили село насквозь и разместились у околицы, согласно приказу, полученному от Симмермана, готовые в любой момент атаковать село. «Да никто ничего не устраивал!» Дал им понять, что мы их на фуфельнике вертели со всеми их понтами блатными, да и все. «Не, ну ты это серьезно или как?» – аж подскочил Еременко. «Они в этих местах цари, боги и воинские начальники, а ты их вертел. Как дело будем делать?» «Да так и будем, как предполагали», – пожал плечами Циммерман. «А ты что, и вправду рассчитывал, что они за нами дерьмо разгребать начнут?» «Не смеши. Мы их выпустили, вооружили. Дальше они сами справляются. Так зачем мы им теперь нужны?» «Лучше бы и дальше не нужны были», – остановился Еременко и посмотрел в глаза Циммерману. «А теперь Арсанкаев, у которого вполне готовых боевиков полторы роты, да еще всякой швали хватает, мечтает нам бошки отпилить». «Мечтать не вредно», – все с тем же равнодушием ответил Циммерман. «Похоже было, что угрозы со стороны Арсанкаева он и впрямь серьез не принимает. И почему Еременко понять не мог, о чем и спросил?» «Ну ты наивный то ли», – ответил Циммерк. «Ты вправду думаешь, что они нас отсюда выпустить собираются?» «Ты видел, как Умар этот на все наши цацки смотрел, что на нас висят?» «На вал мы, например». Он тряхнул своим бесшумным автоматом с оптикой. «Да ничего подобного. Никто нас так запросто отсюда не выпустит», — продолжил Циммер. «Они лишь ждут, добудем мы свой контейнер или не добудем, вот и все. Чтобы потом, если мы его добудем, с нас его снять вместе с остальными трофеями, а затем отправиться в центр торговаться». Понимает, что если мы тут так за ним бегаем, значит он многого стоит. Что ты предлагаешь? Я уже сказал, действовать как задумано. А я попутно подумаю, что нам делать с умаром этим и остальными твоими друзьями.